Ну можно предупреждать заранее. Так не интересно будет, понаблюдаем отсюда. Нам же надо проверить склад. Постой минут 10. Посмотри вокруг, и ты непременно увидишь, что за складом кто-то донаблюдает. Да тебе даже заходить туда не придётся. А зачем нам это надо? Я почесал в затылке. Соображай, зря что ли тебя отшельник твою сообразительность повысил? Филида хитро подмигнула.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 Вот так ты на меня смотришь. Весело думаешь. Я махнул на девушку рукой. Невыносимо, правда. Она же в ответ лишь дёрнула плечами и принялась смотреть по сторонам. Странно ещё, что она не решила изобразить с моей помощью какую-нибудь влюблённую парочку, которая прогуливается. При всей своей фантазии я такого представить себе не мог. Поляна явный не то место, где такое можно увидеть и не покрутить пальцем у виска.